Глава четвертая. История труда. Невероятно сложно спать, когда на небе вовсю сияет солнце. И это при условии, что я устал, как собака. По сути, без отдыха я провел почти сутки. Ведь в тот памятный день, когда я возвращался в логово в своем мире, на улице уже начинало темнеть. Да и денек выдался не из простых. Понятно, что попав сюда, я был крайне взволнован, если не сказать больше. впрочем Только по этой причине и продержался без проблем до настоящего момента. Из управы я выбрался практически на автопилоте. Заполучил все необходимые атрибуты, плюс краткий экскурс по их использованию. Ну и Палыча, естественно, не забыл. Спать хотелось просто невыносимо, но это чертово солнце. Хотя проблема была не только в нем. Мне доводилось спать в любых условиях, в том числе посреди бела дня, на газоне, в парке. И светило тогда не доставляло никакого дискомфорта. Сейчас стоило прилечь, успокоиться и слегка задремать, как в голову ворвался ураган мыслей. Собственно, они и стали причиной бессонницы, а яркий солнечный свет, что назойливо проникал сквозь веки, являлся приятным дополнением. Я изначально решил, что не буду далеко отходить от управы. Проспать, может, и не просплю, а вот отыскать к ней дорогу среди многообразия шалашей из хлама может стать реальной проблемой. А завтрак пропускать совсем не хочется, тем более, что я за него заплатил. Визор оказался крайне полезной штукой. И я оказался прав. В него входила функция навигатора. Но были и нюансы, и отличия от привычного мне функционала. Он не показывал точный маршрут, не выделял отдельную улицу, по которой необходимо следовать, а лишь указывал направление, нечто похожее на стрелку компаса. Но и это еще не все». К примеру, если я хочу попасть в кафе или к мастеру, который занимается установкой имплантов, ну и хрена мне по наглой морде. Изначально нужно узнать, где он находится, прибыть в эту точку, установить в навигаторе маркер, и только после ранее перечисленных процедур можно смело уходить, чтобы впоследствии воспользоваться подсказками данного устройства. В итоге, кроме как в управу, он меня больше никуда не приведет. Кстати, последнее забито в него по умолчанию. А все остальное твои проблемы. Очень удобно. Спасибо. колюш мне не спалось, я немного поковырялся в интерфейсе. Странно и очень непривычно управлять девайсом с помощью мыслей. Столько всякой хрени сразу открывается, что черт ногу сломит. А любопытство такая штука. Стоит поймать взглядом значок и подумать. О! А это что такое? Тут же перед взором раскрывается очередное окно, в котором обязательно появится еще что-нибудь эдакое, привлекающее внимание. Запутался я довольно быстро. Заставил визор вернуться в исходное состояние и снова попытался уснуть. Но это чертово солнце. В общем, первое, невероятно полезная функция визора открылась мне совершенно случайно. Я в очередной раз проклинал небесное светило и уже было собирался сообразить какую-нибудь повязку на глаза, как вдруг стало темно. Спектр эмоций, начиная от удивления, заканчивая страхом, промелькнул на мгновение, я тут же распахнул веки. Солнечный свет ударил по глазам, хотя я вроде и в темноте пребывал недолго, зато страх отступил. Я не ослеп, хотя испугался именно этого, а все потому, что визор устанавливали непосредственно в глаз. Да и напугать криворукими мастерами меня тоже успели. Я вновь закрыл глаза... Унял бешено бьющееся сердце и в который раз попытался провалиться в царство Морфея. Свет снова пробивался сквозь веки, мешая моим грандиозным планам, и спустя пару минут страдания я заново принялся проклинать солнце последними словами. Но стоило вновь подумать о повязке, как бац, навалилась тьма. На этот раз я глаза не открыл. Быстро прикинул причины и следствия и с блаженной улыбкой провалился в сон. Последней мыслью было «не проспать бы завтрак». Пробуждение стало очередным сюрпризом. Я не то что проснулся, подскочил, словно меня кипятком ошпарили. Внезапно посреди прекрасного сновидения в голове прогремел звонок. Не у самого уха, а прям внутри черепной коробки. Создавалось полное впечатление, будто внутрь головы кто-то поместил колокольню. Я подорвался и принялся непонимающе озираться по сторонам. До мозгов не сразу дошло, где я и что происходит, лишь спустя пару минут в сознание ворвались воспоминания вчерашних событий. Умыться? Да кому это вообще нужно? Как, впрочем, и чистка зубов. Это все придумали буржуи и капиталисты, чтобы рубить с людей бабло, а нам, свободным от предрассудков, людям все это не нужно. Вот пожрать — это святое. У здания управы как раз выстроилась очередь, и, судя по посуде в руках, не просто так — Память быстро подкинула информацию о завтраке в восемь утра, и я подорвался с земли, дабы не упустить возможности набить брюха Тем более, что за все уплачено. Народ двигался довольно быстро. Ну а с другой стороны, чего тормозить? Дернул за кран, в миску упала порция жижи. Подходи, следующий. Так что спустя всего 15 минут я был готов получить свой законный завтрак. «Ну что встал, миску давай!» Огрызнулся мужик на раздаче. Так никто не говорил, что со своей посудой нужно приходить. Тут же возмутился я. «Отваливай тогда, очередь не задерживай!» «Слушай, может, в ладони мне хоть насыплешь?» Я подставил под кран руки, сложенной лодочкой. «Я тебе сейчас в рожу насыплю! Вали, сказал!» «Козлина!» — буркнул я и отошел в сторону. «Я тебя запомнил, чмо!» Прилетела фраза в спину, но я лишь раздраженно отмахнулся. Меня интересовало другое. Окинув взглядом присутствующих, я быстро вычленил тех, кто уже успел съесть свою порцию и уверенной походкой направился к одному из них. «Привет, дружище!» «Пошел хрен «Да ты даже не дослушал!» «А мне насрать, кружку не дам!» «Тебе жалко, что ли?» «Не дам, сказал, отвали!» Я почесал макушку и направился к следующему, где точно так же получил отказ, в жесткой форме. Но мне не привыкать. Просить милостыню — дело привычное. 10 человек откажет, одиннадцатый что-нибудь да оцыплет. А что до комплексов, так их у меня давно нет. Жизнь на улице быстро сбивает всю шелуху. Минут пять беготни среди рабочего класса, и вот я уже гордый обладатель самодельной кружки. «Э, а ты не обнаглел?» В толпе быстро пресекли мою попытку влезть без очереди. «Да я уже свое отстоял!» Попробовал я оправдать свой поступок. «Слышь, мужик, не наглей!» «А то вместо работы на больничный отправишься!» Пригрозили мне, и с этим аргументом я спорить не решился. Прошел в конец очереди, но ну и, как водится, оказался последним. В том плане, что больше никто не пришел и за мной не пристроился. Люди постепенно продвигались, получали порцию жижи и довольные отходили в сторону. Так постепенно я вновь остановился у раздачи. «Все! Опоздал!» — с наглой ухмылкой заявил мужик у крана и захлопнул перед самым моим носом окно. «Э!» «А ты не охренел?» — крикнул я и принялся долбить в переборку. Но на шум вместо него из управы вышел кардинал и прямой наводкой направился в мою сторону. «Почему нарушаем?» — строго спросил он. «А ну, предъяви чип!» «Да этот ваш повар, козлина, завтрак мне выдавать не хочет!» Честно признался я и машинально протянул запястье кардиналу. Тот ухмыльнулся и молча накрыл его своим, после чего у меня перед глазами на короткое время вспыхнула надпись на визоре. «На вас наложено административное взыскание в размере 500 денег». «Эй, за что?» Я удивленно захлопал глазами. «Что за произвол?» Я даже возмущаться не закончил, как схлопотал очередное взыскание, но уже за оскорбление должностного лица при исполнении. И на этот раз влетел на полторы тысячи. Рот захлопнулся сам собой, потому как подобными темпами я быстро вгоню себя в рабство по самые уши, а в планах все же присутствовало желание поскорее вырваться из кабалы. Из состояния легкого шока меня вывел голос хозяина посуды. «Кружку-то отдай». «Отдай». «Извини». Я вернул тару законному владельцу. «Жестко тут у вас». «Терпимо», — пожал плечами тот. «Просто не стоило тебе колбу оскорблять». Он тебе еще не раз этого козлину припомнит. Это я погорячился. Признаю, вздохнул я. А жрать-то хочется. Терпи. Это понятно, других вариантов все равно нет. Вля, Палыч!» Мысли сами перескочили на колючего, потому как тот без проблем постоянно набивал брюхо подножным кормом. Я пошарил глазами вокруг и быстро успокоился. Звери не думал сбегать, но и до моих проблем ему было глубоко плевать. Он спокойно сидел в сторонке и хрумкал какую-то таракашку. «Ну да, жизнь-то не Кто-то вон жрёт всё, что не прибито, а кто-то голодный с утра», — пробормотал я и подхватил зверя на руки. «Притом больше из вредности, чем из страха потерять». «Не, ну а чё он? Я, значит, страдать должен. А ему пир горой. Перебьётся, тоже потерпит». «Ух, какой!» «Мой новый знакомый, тот, что кружку одолжил, попытался погладить ежа. Это он, конечно, зря». Палыч у меня все-таки хищный зверь, хоть и симпатичный, и подобных посягательств на свое тело не приемлет. Еж тут же зашипел и попытался тяпнуть наглеца. мужики едва палец успел отдернуть. А Генка с независимым видом свернулся в клубок и затих у меня на руках. Вообще, по-хорошему, надо бы ему какую-нибудь переноску сообразить. Рюкзак, например, или сумку. Не знаю. «Тебя как звать-то?» Все же решил поближе познакомиться хозяин кружки. «Штопор, а тебя?» «Хлюпа!» — он шмыгнул носом и протянул руку. «Давно здесь?» «Месяц как!» — тяжело вздохнул тот. «А ты?» Вчера провалился. Вот за этой жопой с иголками побежал и... «Понятно!» насколько попал?» «На два косаря!» — поморщился я. урода блин!» «В смысле? На два!» — выпучил глаза Хлюпа. «Мне аж на 60 штук счет выставили!» «А, ты об этом!» «Ну да, мне тоже вначале полтинник впаяли!» а чуть позже за визор, еще десятку прибавили». «Развели, как лохов». «В смысле?» «В прямом», — усмехнулся он. «Здесь буквально метрах в трехстах у мазута, визор за три штуки установить можно». «Ну, не знаю. Можно-то оно, конечно, да, вот только где эти три штуки взять?» «Тут ты прав», — снова тяжело вздохнул Хлюпа. «И они этим вовсю пользуются, суки». «А ты, будь на их месте, не пользовался бы?» Да сейчас! ага ха, ха, ха, ха", расхохотался Хлюпа. «Вы бы у меня вообще без последних трусов остались!» «Вот тот и хрен!» — усмехнулся я. «Ладно, чего ж теперь? Чё, куда нам идти-то?» «Да не мороси! Сейчас все скажут!» И точно. Буквально через пару минут из двери управы вышел человек в офисном костюме и, размахивая руками, принялся выкрикивать фамилии. «Ну а в некоторых случаях и клички!» «Видимо, кто как зарегистрировался». Махи руками тоже производились не просто так. По ним нужно было определять, в какую сторону следует двигать тому или иному человеку. Так нас быстро распределили по кучкам, и я почему-то нисколько не удивился, когда вновь обнаружил рядом хлюпу. Но она может и к лучшему. Все веселее, чем одному. Затем нас погрузили в некое подобие автобуса и повезли на отработку вынужденных долгов». Телега под нами оказалась то еще колымагой. Собрано, как, впрочем, и все здесь, из говна и палок. Сидячие места отсутствуют, но хотя бы поручни сделать догадались. О неровностях на дороге лучше промолчать, потому как колбасило нас по всему салону. Однако это все равно лучше, чем идти пешком. Как я понял, все транспортные средства здесь на электрической тяге, потому как звука двигателя не слышно, да и выхлоп отсутствует но могли бы и постараться создать хоть какой-нибудь внешний вид и комфорт. И после этого они мне заявляют о примитивности мобильного телефона, чтобы их черти дрючили. Несмотря на тишину со стороны двигателя, грохот внутри колы маги стоял такой, что поговорить не получилось бы при всем желании. Да я и не в обиде. Можно немного мысли погонять, пока никто не отвлекает. Палыча я выпустил, потому как держаться приходилось двумя руками. Была бы третья, я бы до кучи еще и молился всю дорогу. Нет... Про подумать это я тоже погорячился. Под такой скрежет металла ничего хорошего в голову не лезет. Духота еще это!» Так мы тряслись около часа. А затем наш чудо-транспорт остановился, и мы, наконец, смогли ощутить твердую почву под ногами. Некоторое время даже колени тряслись, а мозги пытались поймать равновесие. Такое бывает, особенно у моряков, привыкших к постоянной качке». Вот и мы, едва переставляя ноги, побрели в сторону огромной кучи техногенного мусора. Нам даже выдали перчатки. Все из той же загадочной и невероятно прочной ткани, после чего приказали работать отсюда и до обеда. «И чего нужно искать?» На всякий случай уточнил я у нового знакомого, который тут же закопался в кучу хлама. «Так ты и на визоре режим поиска настрой!» Охотно ответил он. «Это как? Тебе договор вчера скинули? Ну да». «Ты его хоть открывал?» «Да как-то не до него было». «Вот ты олень! Не глядя, что ли, подписывал?» «А ты у нас, значит, умный, прочитал в начале». Саркастически хмыкнул я. «Само собой. Хрен их знает с таким-то подходом. Под чем я там подписываюсь?» «Ну, теперь уже все поздно. Че в воду вступит-то, Ты не умничай, а лучше объясни, как там этот визор настроить?» В почту загляни. Там в письме, где договор, ссылка имеется. По ней перейди, приложение само установится». «А, ага, понял. Нашел, кажется». «Ох ты ж, ёпт!» «Ага. Я тоже охренел, когда настраивал. Скоро здесь, что надо». «Со всем остальным только беда». Ха, это уж точно. Ну как, запустил?» «Вроде». Я пожал плечами и посмотрел на кучу. «Да, кажется, работает. А что означает красный контур? Где?» «Да вон, раскривень какая-то у тебя под правой ногой!» «Ох, твою мать! Как я ее не заметил-то! Начальник!» Я продолжал смотреть спектакль, все еще ничего не понимая. От навеса, под которым вальяжно расположились на время работы два сопровождающих кардинала, отделился один из них. Его лицо совсем не выражало счастья, из чего я заключил, что беспокоить этих ребят лучше по серьезному поводу. Правы были мои первые знакомые работать на администрацию, то еще удовольствие». И чует моя пятая точка — это лишь начало веселья. — Чего орем? Почему не работаем? Тут же начальственным тоном поинтересовался кардинал. — Вон! — без лишних объяснений хлюпа указал пальцем на раскривень. — Я вижу. И что? — Красным выделяется. — Да твою мать! Тот закатил глаза и обернулся к напарнику. — Эй, иди помогай. А ты чего встал? Давай-ка освободи ее от лишнего хлама. Спорить я не стал. Шагнул в сторону непонятной штуковины отбросил несколько железок, что ее прикрывали. И когда это самое раскрывение открылось полностью, я в страхе отпрянул, запнувшись о железку и едва не завалившись на спину, потому как там лежала немного немало небольшая связка ракет. Вот прям рубль в рубль, похожая на ту, из которой по мне стрелял дроид в момент нашего с ним первого знакомства. несы! «Была бы заряжена, давно уже рвануло бы», — успокоил меня кардинал и полез в кучу. Связку ракет быстро оттащили в сторонку, что-то над ней поколдовали, а затем быстро сняли снаряды и аккуратно сложили в один из ящиков. Под навесом находился целый штабель подобных. Видимо, для полезных ископаемых и приготовили. Хлюпу поблагодарили за отличную находку по хлопываниям по плечу, а мне выписали втык «За то, что не работаю». Пришлось лезть в кучу, чтобы не нарваться на очередной штраф. И без того сегодняшний день у меня получается бесплатный, да и завтрашний, судя по всему, тоже. А все из-за этого козла колбы. Пожрать зажал, скотина. Я привычно раскидывал по сторонам разный хлам. Визор то и дело высвечивал различные предметы, которые я складывал неподалеку. За половину дня скопилась довольно приличная куча. К слову, о себе тоже не забывал. Подобрал нечто похожее на кружку, чтобы больше не попрошайничать. Ну и так, кое-что, по мелочи. Небольшой металлический огрызок, из которого при желании может получиться нож. Кусок волшебной ткани, из которой я собирался шить переноску для палоча. Правда, не знаю как. Проколоть ее у меня так и не вышло. Хотя я честно пытался. Но думаю, в городе знают, что с ней делать. Так, за работой время плавно подошло к обеду. К нам подкатила очередная повозка, с виду похожая на кусок говна. Но нет, по факту это оказалась полевая кухня, из которой нам снова разливали всю ту же жижу. Да и на раздаче опять стоял колба, который периодически с наглой ухмылкой бросал в мою сторону косые взгляды. «Ты уж извини за утро», — опередил я события и решил сделать первый шаг к примирению. «Я ведь первый день здесь, сам понимаешь». «Да не вопрос, дружище!» — широко улыбнулся тот, Принял у меня стакан, налил в него порцию жижи, а затем с силой втянул носом в воздух, отхаркнул и плюнул в мой обед. «Прощаю!» «Ух ты, сука!» После такого мне окончательно оторвало крышу, и я без раздумий бросился в бой. Живя на улице, в стычках приходилось участвовать довольно часто, и ни о какой этике там речи не шло. А потому первый прием карате я выучил очень быстро. Выручало меня это не раз и даже не два. Именно его я и применил в отношении колбы. Будь он хоть 200 раз улучшен всевозможными имплантами, удар по яйцам остается все так же эффективен. На землю повар рухнул быстрее, чем успел ответить на выпад. А пока он хватал ртом воздух и скулил, как побитая сучка, я принялся танцевать лезгинку на его лице. Бил жестко, безжалостно, чтобы эта гнида на всю жизнь запомнила, как не следует поступать с голодным и уставшим рабочим классом. К моему удивлению, разнимать нас не спешили, по крайней мере, коллеги. А вот кардиналы все же вступились за урода. Внезапно меня пронзила дикая боль. Тело выгнуло в дугу, а изо рта пошла пена. В тот момент я этого, конечно, не почувствовал, но Хлюпа впоследствии все очень подробно описал. Стражи порядка прописали мне дозу электрошока. Я и прежде вкушал всю прелесть разрядов энергии там, в прошлом мире. Так у нас по вечерам развлекаются подростки, будь они неладны. Но такие ощущения я словил впервые в жизни. Очнулся минут через пять и первое, что увидел. Вам выписан штраф за причинение физического ущерба в размере пяти тысяч денег. Ну, отлично. что я могу сказать? День сегодня просто прекрасный. Ни тебе завтрака, ни обеда, зато долги растут как на дрожжах. Половина месячной зарплаты смыта в унитаз еще до окончания рабочей смены. Супер! Так держать! Ты как? Участливо поинтересовался Хлюпа. — Да как мудак! — огрызнулся я и поспешил объясниться. — Штраф на 5 косарей впаяли. — А ты чего ожидал? — Ну, не знаю. Например, премию за воспитание морального урода. — Колба, конечно, тот еще контрацептив, но зря ты с ним так. Припомнит ведь. — Да пошел он! — Я тут это... Пожрать тебе немного оставил. Он протянул мне половину кружки с жижей. — А ты сам-то чего? Я как-то сразу успокоился. «Да ладно!» — отмахнулся Хлюпа. «Она уже поперек горла стоит. И за дня в день одно и то же». «Понимаю», — усмехнулся я и за два глотка осушил емкость. «Спасибо. Будет возможность, обязательно отплачу за добро». «Да ладно!» — он повторил жест. «Я и сам давно хотел колби навалять. Ты, считай, мою мечту исполнил». «Все! Отдых окончен!» — прогремел голос кардинала. «За работу, граждане-должники! Кредит сам себя не выплатит!» «Понеслась». Хлюпо устало поднялся и направился к куче. «А я отправился к кардиналам. Нет, не разбираться за несправедливость, просто пить очень хотел». По пути подобрал кружку, точнее, огрызок трубы, у которой был запаян один конец. Заодно осмотрелся в поисках Палыча. А тому, как говорится, хоть в глаза сы Свернулся в шар там, где я его оставил, и, зная себе, дрыхнет. «Тебе еще один штраф выписать». Тут же поинтересовался представитель власти в красной униформе, как только я приблизился к навесу. «Сейчас-то за что?» — спокойно спросил я, даже не думая создавать конфликт. «За тунеядство, например», — пожал плечами тот. «Да отстань ты от него!» — вступился напарник и обратился ко мне. «Чего хотел?» «Мне бы хоть попить, а то я и без завтрака, и без обеда остался». «Вон, из ведра зачерпни...» Кивнул тот в сторону емкости, которая напоминала ведро лишь объемом, да и то отдаленно. «Спасибо». Искренне поблагодарил его я за человечность. Оказалось, что пить здесь можно сколько влезет. По крайней мере три стакана я в себя влил, и никто меня за это не осудил. Вода хоть и теплая, но в животе сразу потяжелела, а при ходьбе еще и забавно булькала. Даже как-то полегчало и настроение приподнялось. Жизнь вновь показалась не такой уж и мрачной, и я отправился на кучу к... Уж не знаю, другу ли или просто знакомому жизнь покажет. На данный момент Хлюпа пока единственный, кто был добр ко мне в этом долбанном мире.